Глава двадцать третья. «Наши тела состоят из пепла давно угасших звезд». Джеймс Джинс. Леса Нельвии. Поселение Безликих. Нарин. «Значит, это и есть ваше логово?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Думаю, мне здесь понравится». Как и обещал Эдар, домой мы приехали на закате. Поселение Безликих располагалось в глубине лесной чащи, В нескольких днях пути от Лакийских гор. Интересно, Теора знает, кто обжился в её лесах. Со всех сторон окружённое колючим кустарником и высокими деревьями, на которых уже начали зеленеть первые почки, прибежище было незаметно издалека. И только выехав на полянку, отцепленную тонкой полосой леса, я увидела густые облачка серого дыма, взмывающие к верхушкам деревьев. Амиан спешился, И подошёл ко мне. "Оставим лошадей здесь", сказал он, и взяв меня за руку, повёл в сторону посадки. "Лура о них позаботится". "А кто это?" полюбопытствовала я и в припрыжку последовала за эльфом. Как ни странно, усталости я не чувствовала. Солнце уже почти село. Золотые лучи сверкали над кронами деревьев, озаряя всё вокруг мягким светом. Свежий ветерок приятно щекотал лицо, унося с собой печали. Заячий бой и беличье цоканье напомнили сердце детской радостью. Эх, если бы сейчас было лето, и всё вокруг зеленело и пело, радуясь тёплому солнышку, мне вдруг тоже захотелось запеть, поделиться своей радостью с Амианом и Эдаром. К счастью, я вовремя одумалась и ограничилась радостной улыбкой. Я тебя сейчас с ним познакомлю, воодушевлённо ответил Амиан, заметив на моём лице ещё не очей восторг. Ты со всеми остальными, ты им понравишься. Подгоняемая любопытством, я поспешила вперёд. Осторожно, тут везде расставлены ловушки, предостёрк меня безликий и приказал следовать точно за ним. Я мёртвой хваткой вцепилась в куртку эльфа и стала сосредоточенно смотреть себе под ноги. Мало ли что они тут понаставили. Мина во впосадку Эдар облегчённо вздохнул. Вот мы и дома. Заметив нас, безликие кинулись приветствовать своего лидера и его гостью. На лицах людей и эльфов играли искренние улыбки, а глаза светились теплотой. Амиан представил меня как своего близкого друга и шутливо попросил не обижать, а наоборот, окружить заботой и вниманием. На что все ответили согласными кивками. Значит, я напрасно переживала, что мне здесь будут не рады. Ну и отличненько. Останусь с ними до тех пор, пока окончательно не поправлюсь. Разве можно придумать лучшее лекарство, чем свежий воздух, волшебная природа и ощущение того, что здесь ты в безопасности? Потом, всё потом, повторял Амиан, пробираясь сквозь кольцо любопытных. Мы очень устали и нуждаемся в отдыхе. А я думала, что не увижу здесь ни женщин, ни детей, пробормотала, наблюдая за тем, как два кропаза бегают за несчастной псинкой в надежде ухватить её за хвост. Разве это не опасно? Не опасно, уверенно произнёс эльф. Это место не так-то просто обнаружить. Я тебе потом всё расскажу и покажу. А вот и мой дом, с гордостью произнёс он и тихонько добавил: Теперь он и твой. Мой дом представлял собой добротное двухэтажное здание, расположенное на самой окраине поселения. Я обернулась и посмотрела назад. И всё же, как им удалось так долго оставаться незамеченными? Поселение безликих было достаточно большим. Здесь насчитывалось по меньшей мере несколько десятков домов, огороженных низкими заборчиками. Пока мы шли, я успела заметить два колодца, три или четыре мастерские. И что-то уж больно напомнившее трактир Мёртвый гном. А где-нибудь поблизости есть другие поселения. До ближайшей деревни 2 дня пути, сказал Амиан. Плюс несколько часов уйдёт на то, чтобы выбраться из леса на просёлочную дорогу. Заметив мой задумчивый взгляд, эльф поспешно проговорил: "Даже не думай гулять в полесу сама. Не хочу, чтобы тебя растерзали дикие звери, а здесь их немало". Я разочарованно кивнула. Жаль, надеялась завтрашнее утро провести в одиночестве, побродить по лесу, насладиться созерцанием дикой природы, почувствовать себя, так сказать, её неотъемлемой частью. Ладно, захвачу с собой Эльфа. Мы устроим пикник на какой-нибудь полянке. Распрошу его о безликих, об их жизни и о его дальнейших планах. Надеюсь, Амиан не собирается возвращаться в ドラгонию и убивать владыку. Нет, думаю, пока он не рискнёт туда соваться. А потом, может, всё и уляжется. Я вернусь в Нельвию, а Миан в долину. Дорин забудет обо мне и безликих, и всё будет хорошо. Я оглянула на эльфа и горько усмехнулась. Кого я обманываю? Амиан не забудет. Дорин тоже. И рано или поздно один из них умрёт. Нарин, тебе не нравится дом? Я тёрнула головой, стараясь прогнать печальные мысли. и забежала внутрь. "Что ты? Он великолепен. Такой себе домик в деревне с деревянными половицами и крохотными окошками, в которые едва просачивался солнечный свет. На первом этаже располагалась небольшая кухонька, в центре которой стояли добротный деревянный стол и несколько стульев. У возле печи суетилась пожилая эльфийка. Она негромко пела и что-то помешивала в чугунной кастрюльке. Я принюхалась, и почувствовала, как желудок радостно откликнулся на аппетитный запах. Ноги сами понесли меня на кухню. Пение стихло. «Амян! Ну, наконец-то, сынок!» Эльфийка повернулась к нам и бросилась обнимать сынка. А я вскочила и, подойдя к огню, заглянула в кастрюльку. «М-м-м, густой наваристый супчик. А что там в печке?» «Хлеб! Горячий свежий хлеб!» Чувствуя, что ещё немного, и я от радости løйшей сознание вернулось на место и скромненько уставила глаза в пол. "Никта, хочу познакомить тебя кое с кем. Это Нарин". Я снова поднялась. На лицо Эльфийки озарила материнская улыбка, ласковые руки заключили меня в тёплые объятия. "Бедное дитя, ты, наверное, очень устала с дороги и проголодалась. Потерпите, ещё немного и ужин будет готов". О боги, какое это волшебное слово. Ужин. Нет, я точно попала в рай. Можете пока споласнуть руки. Она женщина указала на маленький тазик, расположенный в самом углу окна. Амен, покажи нашей гостье её комнату. Я в последний раз втянула носом волшебные запахи и поплелась за эльфом на второй этаж. Половицы тихонько скрипели, пока мы поднимались наверх. Я кидал рассеянные взгляды по сторонам и невольно улыбалась. Видно, Никта очень старалась сделать дом уютным и красивым. Как и на первом этаже, на полу и на подоконниках стояли горшочки с цветами и рассадой. Полы были тщательно вычищены, окна украшали прозрачные занавески. Вокруг ни пылинки. Да, если бы на её месте оказалась я, растения уже давно превратились бы в пожелтевшие корышки. По полу носились бы облачка пыли, а занавески стали бы похожи на грязные лоскуты ткани. Как же у вас тут всё красиво! Я плюхнулась на кровать и довольно зажмурилась. Кровать, правда, оказалась немного жестковатой, но разве можно обращать внимание на подобные мелочи? Конечно, это не сиреневая комната и не моя спаленка в Геленском дворце, но ничего другого я сейчас не желала. Главное, что здесь я была в безопасности, а на остальное плевать. Услышав заветное слово «Готово!», сорвалась с места и побежала вниз, перепрыгивая через ступеньки. Никто уже успела налить суп в тарелки, нарезать хлеб с сыром и поставить греться в воду для чая. Краем глаза заметила румяный пирог, накрытый белоснежным полотенцем. — Ну как, вкусно? — Очень! — пробормотала я с набитым ртом. И потянулась за очередным ломтиком хлеба. Эльфика довольно улыбнулась и поставила передо мной чашку с чаем. "Это чтобы спалось хорошо", сказала она и села напротив. Амиан, обрадованный проснувшимся во мне аппетитом, практически не притронулся к еде. Решил взять пример с Никты и стал наблюдать за тем, как я ем. Что касается меня, мне было всё равно, что они делают, о чём говорят. Единственное, чего я сейчас хотела, так это утолить голод и хорошенько отдохнуть. Выпив чаю, почувствовала, как приятная усталость охватывает тело. Сладко потянувшись, поблагодарила эльфийку за чудесное угощение и пожелала всем спокойной ночи. Амиан вызвался проводить меня, как будто я могла заблудиться в этом маленьком домике. Я вежливо предложила помочь убрать со стола, в той, не надеясь, что мне не придется ничего делать, Его, слышав ответ заверения Эльфийки, что она прекрасно справится сама, последовала за эльфом. Чем займёшься завтра, спросил тот, открывая передо мной дверь. Будешь целый день спать? Нет, отправлюсь с тобой на прогулку, или у тебя другие планы? Других планов у него не было. Похоже, эльф только этого и ждал. Все эти дни он носился вокруг, стараясь всячески мне угодить. Чем было вызвано столь яро Рервине, я понятия не имела. Да и не было у меня желания узнавать, что творится в его галерее. Может, это просто дружеская забота, а может. А решив не думать о ерунде, попрощалась с безликим и быстро раздевшись, без сил упала на кровать. Скорее я уже спала крепким сном, позабыв обо всех пережитых кошмарах. Завтра они напомнят о себе, но ну, это будет только завтра. А сейчас спать, спать, спать. Нарин. Ну что, мне ещё от меня надо? Только вернулись с прогулки, даже толком не успела отдохнуть, и вот опять зовут. Я выглянула в окно и кинула на Идара хмурый взгляд. Мы же только что расстались. Мне как соскучился? Амиан просил предупредить тебя, чтобы через час ты была готова. Готова к чему? Неужели снова пойдём в лес? Мы же только что оттуда. Сегодня у нас э праздник. Неуверенно ответил Эльф. А повод? Эдар весело рассмеялся. А он нам нужен? Такой прекрасный вечер. В общем, собирайся и выходи. Ладно, праздник так праздник. Всё равно я не собиралась проводить остаток дня в четырёх стенах. Значит, настало время поближе познакомиться с остальными безликими. Быстренько привела себя в порядок и уже через полчаса стояла на улице. Вечер действительно был чудесным. В воздух дышал ароматами весны, тёплый ветерок снежностью ласкал кожу. Небо, усыпанное звёздами, затянуло лёгкой дымкой тумана, отчего казалось, будто луна окружена золотым ореолом. Из так называемого трактира Мёртвый гном доносились весёлые крики. Ага, вот где будет проходить праздник. Что ж, я готова принять в нём участие. Я взяла Эдару под локоток и спросила: "А где Амиан? Подойдёт немного позже. Что-нибудь случилось? Вдруг имеются какие-нибудь известия из Драгонии? Наверное, меня уже ищут. Не волнуйся, поспешно ответил эльф. Просто Амиан долго отсутствовал в лагере, вот и возникли некоторые проблемы. Так, мелочи. Я внимательно посмотрела на Безликого, но не прочла в его душе ничего подозрительного. Всё, пора успокоиться, иначе мысли о Драгонии превратятся в паранойю. Возможно, меня и не ищут вовсе. Скорее всего, Дорин даже обрадовался моему бегству. Дорин. Так, хватит. Я не буду о нём думать ни сейчас, ни потом, вообще никогда. Пора перевернуть эту страницу в моей биографии и постараться жить дальше. А если буду продолжать мочить себя воспоминаниями, станет только хуже. Мы вошли в трактир, и голоса сразу же стихли. Безликие принялись с любопытством меня разглядывать. В щёки налилась краска измущения, а глаза уставились в деревянный пол. "Не да разделай что-нибудь", прошептала я сквозь зубы. "Не люблю, когда на меня так смотрят". "А вот и виновница нашего торжества", воскликнул эльф и тут же передал мне кружку, наполненную светло-жёлтой, практически прозрачной жидкостью. Где только успел взять? Я принюхалась, И сделала маленький глоток. Хм, на вкус очень напоминает сидр. Помню, я всегда заказывала её в пабах, когда жила в Англии. Что тут сказать? Повезло мне с родителями, которые делали всё возможное, чтобы их дочка путешествовала по миру и наслаждалась жизнью. За тебя, с чувством выдохнул эльф и поднял кружку над головой, присоединяясь к остальным безликим. Вот так всегда, пробурчала я. Допивая сладковатый на вкус напиток, только решил, начается же жизнь сначала, как было и привычки спешат напомнить о себе. Ты что-то сказала? поинтересовался Эльф, услышав моё бормотание. Говорю, отличный сидр. Пришлось кричать, так как в таверне стало слишком шумно. Безликие всё пребывали и пребывали. Честно говоря, я не думала, что их так много. Неужели все они пострадали по вине импатов? Надо будет расспросить Амиана, когда останемся одни. Сегодня мы гуляли втроем, и я постеснялась устраивать эльфа-допрос при Эдаре. Это сайк, напиток, приготовленный из яблочного сока. Ну, я это и имела в виду. Еще? В глубине зеленых глаз эльфа заиграли шальные огоньки. Небось думает, как быстро меня убьет. Ага, не на то напал. Был бы он со мной в Англии. Ещё пару пинт в меня точно влезет. Я намеревалась занять столик в самом тёмном углу и никого не трогать, потому как обычно не свойственное мне чувство робости не спешило меня покидать. Но членам касты вдруг приспичило завести с новенькой дружбу. Сначала подбежал молоденький эльф, назвавшийся Луром. Быстро представившись, потащил меня к остальным, знакомил с каждым лично. Правда, мне так и не удалось запомнить их имена, да и смысл Надо будет познакомлюсь ещё раз. Зазвучала весёлая музыка. Народ и на секунду притих, потом, похватав со столов кружки, ломанулся наружу. Пойдём, Эдар подтолкнул меня к выходу. Настало время танцев. Но я же ещё не успела напиться, взъехидничал внутренний голос. Словно прочитав мои мысли, Эльфу усмехнулся. Ещё успеешь, первый танец за мной. Да хоть все. расмяялась я на ходу допивая сидр совсем мне амиан голову оторвёт хотелось спросить почему а потом решила да демон со всеми ними пока есть настроение буду радоваться а там посмотрим кажется я переоценила свои силы после первого же танца почувствовала лёгкую слабость и решила немного передохнуть а то придёт амиан и тоже потребует танец а я могу пригласить вас на танец Покраснев, спросил молоденький паренёк, чем-то напомнивший Лориена, те же веснушки и наивные голубые глаза. Разве можно было отказать этому юноше застенчивым взглядом? Решив, что ещё на пару танцев меня точно хватит, я последовала за своим партнёром в группе танцующих, и понеслось. К счастью, слабость прошла, и я веселилась вовсю вместе со своими новыми друзьями. Стараясь продлить эти чудные мгновения, Гнала прочь горькие мысли и продолжала смеяться, чувствуя, как стена отчаяния постепенно рушится, превращая моё сердце в руины. Амиан. Что-нибудь серьёзное? спросил Эдар и протянул мне кружку с сайком. Кажется, у нас появился новый союзник. Только что Феникс принёс письмо от Теоры. Её величество? Она что, знает, где мы прячемся? Я молча кивнул. Ни Идар, ни другие не задумывались о том, почему отряды Нельви до сих пор не обнаружили нас. Обнаружили. Да вот только делали вид, будто ничего не замечают. Раньше я не понимал, почему Теора не трогает нас. Королева знала, что безликие возродились, знала, что мы разбили лагерь на её территории, но не предпринимала никаких шагов, чтобы избавиться от касты. А теперь мы ей понадобились. Я усмехнулся. Всё-таки стоит отдать ей должное. Я и раньше считал эту женщину мудрой правительницей. А теперь желал, чтобы и у Долины был такой же глава. К сожалению, Седрик далеко не идеальный монарх. А если быть до конца откровенным, то он уже давным-давно потерял власть. Теперь Долиной правил Хелден, будь он проклят. Владыка требует вернуть Драгонии восточные земли. Разумеется, Теора никогда на это не согласится. Он что, совсем рехнулся? Возмущенно воскликнул Эдар. «А чего Теора от нас хочет? Привлечь безликих на свою сторону?» «Могла бы и не спрашивать. И так ясно, на чью сторону встанет Каста, если начнется новая война. Вместе с Нальвийскими войсками мы наконец-то уничтожим династию Тер-Ашт-Сейн». «А где Нарин?» Я поискал глазами посланница и довольно улыбнулся. «Хвала богам, девушка выздоравливает». Несколько недель, и она станет прежней. Иногда меня начинает пугать то, как ты на неё смотришь, задумчиво пробормотал Эдар, преследив за моим взглядом. Амиан, она всего лишь человек. Да хоть демон, мне всё равно. Только рядом с ней я чувствую себя счастливым. Раньше я боялся признаться в своих чувствах, но теперь разве не сама судьба устроила так, чтобы я спас её, и вот она здесь, рядом со мной. Нужно быть глупцом, чтобы не использовать такой шанс. Ты куда? окликнул Эдар. Строить светлое будущее, ответил я и направился к посланнице. Нарин, по-моему, тебе пора отдохнуть. По-моему, тоже. Вздохнув полной грудью свежий воздух, я опёрлась рукой о плечо эльфа и довольно зажмурилась. Ну и вечер. Давно я так не танцевала. Пойдём, я тебе кое-что покажу. Заинтригованная, попрощалась с очередным кавалером и последовала за безликим. Интересно, что он собрался мне показывать? А куда ты меня ведёшь? Сейчас увидишь, тихонько ответил тот и направился к дереву. Миновав поляну и пробравшись через кустарники, мы оказались перед храмом или другим очень похожим на него строением. Раньше это поселение, как и храм, принадлежало служителям культа Геланей. Тем, кто разочаровался во всемогуществе великих богов и посвятил свою жизнь поклонению небесным созданиям. Они построили эту деревушку. Что стало причиной гибели культа, мне неизвестно. Амиан обхватил меня за талию и подвёл к входу. Значит, вы пришли на всё готовенько? Именно, с улыбкой ответил эльф. Я случайно нашёл это поселение. Изначально предполагалось, что оно станет местом встреч безликих. Но постепенно эльфы и люди обжили этот лес, перевезли сюда семьи и начали здесь жить. Правда, те, у кого есть дом, приезжают сюда только на некоторое время. Мне, например, приходится часто бывать в долине и выполнять поручения Седрика, поэтому в моё отсутствие безликими руководит Эдар. Мы вошли в просторный тёмный зал. Слабый лунный свет просачивался в окна, окутывая всё вокруг серебристым сиянием. Сырой воздух пробрался в лёгкие, заставил меня чихнуть. Всё в порядке? Да, ответила я, продолжая следовать за эльфом. Услышав подозрительный шум, напоминающий взмахи крыльев, поёжилась. Только летучих мышей сейчас не хватало. Пойдём наверх. Здесь слишком сыро и холодно. Поднявшись по узкой винтовой лестнице, Спрятанные в самом тёмном углу храма, мы очутились в крохотной комнатки, единственной достопримечательностью которой было круглое окошко, расположенное у самой крыши. Там же имелась довольно большая дыра в потолке, пропускающая внутрь всё тот же слабый свет. Взобравшись на лавку, Амиан подтянулся и вылез на крышу. "Станови сюда и давай мне руки", потребовал он. и, не сдержавшись, расхохотался, заметив испуг на моем лице. «Амян, у меня с крышей связаны не самые приятные воспоминания. Может, не стоит?» — умоляюще попросила я. «Боишься?» — «Боюсь. Никогда не любила высоты. Давай я тебе помогу». Я тяжело вздохнула и забралась на лавку, а оттуда уже с горем пополам вылезла наружу. «Обалдеть! Как же они красивы!» Большие сверкающие точки смотрели на нас с небес и весело подмигивали. Заметив, как одна звезда покинула небосклон и понеслась вниз, я восторженно ахнула. Наверное, стоит загадать желание, но оно ведь все равно не сбудется. О чём задумалась? Ласково проговорил эльф и предложил устраиваться рядом с ним. Ни о чём. Просто залюбовалась звёздным небом. Да. Омян мечтательно улыбнулся. В эту пору года оно необычайно красиво. Скажи, а как ты стал лидером безликих? задала я интересующий меня вопрос. А может, не стоило спрашивать? Сейчас он начнёт вспоминать о семье, о том, какую боль причинил ему Шаред. Но лицо безликого оставалось спокойным. Таким же спокойным был и его голос. После последней войны Каста начала медленно умирать. Наступило мирное время. Люди и эмпаты устали от кровопролитных войн, а эльфы старались не вмешиваться в их распри. Так же, как и гномы, которые никогда и ни во что не вмешиваются. И правильно делают. Ты никого не трогаешь, тебя никто не трогает. Очень удобная позиция. Устремив взгляд в туманную даль, Амиан продолжил. Тогда я был еще совсем ребенком. обучался в школах магии и военного искусства мечтал о счастливой беззаботной жизни и думал, что благодаря родителям такая жизнь мне будет обеспечена а потом их не стало тень печали скользнула по лицу эльфа тогда я поклялся отомстить владыке но ну что мог сделать ребёнок лишившийся смысла жизни ведь они были для меня всем в тот момент я разучился любить посвятив своей сердце и душу ненависти. Прошло много лет. Ребенок вырос, вернулся в долину, стал часто появляться при дворе и познакомился с Дором. Я поморщилась, услышав ненавистное имя. Хелден знал, что стало с моей семьей, и рассказал о безликих. Советник пообещал помочь уничтожить владыку. Но сначала я должен был возродить касту. Долгие годы ушло на то, чтобы отыскать тех, кто пострадал от рук эмпатов. Поначалу я считал это бредовой идеей. К тому же мне постоянно чудилось, что Дор меня использует. Амиан криво усмехнулся. В итоге так оно и оказалось. Но сейчас это не важно. Постепенно жертвы эмпатов стали сами находить меня и тех, кто уже вступил в касту. Тогда я разыскал это заброшенное поселение. И вот... Уже прошло больше двадцати лет с момента возвращения Безликих. И за все это время Шерет не пытался вас уничтожить. Мы были очень осторожны и редко нападали на эмпатов. Да и не было у нас силы, способной уничтожить проклятых тварей. До недавнего времени. Что-то в его голосе меня насторожило. А теперь есть? Эльф невозмутимо пожал плечами и поднял глаза к звездному небу. Возможно. Время покажет. Но почему ты хочешь убить Дориена? Он ведь не виноват в смерти твоих близких. Амиан резко вскочил и зло прошипел. Только за то, что сделал с тобой, он заслуживает смерти. Всё, Нарин, крикнул Безликий, заметив, что я собираюсь возразить. Эта тема закрыта. Пока ты не поправишься, я не хочу, чтобы ты говорила и думала о драгоне и её владыке. Я тоже этого не хотела, но Разве можно заставить птицу не петь, а розу не цвести? Вот так и я каждую ночь терзала себя горькими воспоминаниями, понимая, что никакое лекарство не поможет унять эту боль. Может, вернёмся? Вдруг очень захотелось ощутиться в большом шумном трактире, слушать смех и громкие песни, и смеяться и петь вместе со всеми. А мне помог мне спрыгнуть на пол и по той же винтовой лестнице павёл вниз. Скоре мы уже стояли посреди тёплого зала, наполненного ароматами горячей выпечки и поджаренного мяса. Словно из-под земли вырос Эдар, и так же, как и пару часов назад, протянул мне кружку с сидром. Он что, решил лечить меня алкоголем? Тогда боюсь, моё пребывание в этом чудном месте затянется на неограниченный срок. На жаль, эльфов и Лоры со мной нет. Мы бы ему устроили праздник. За тебя, Кокетливо улыбнулась я Эдару. «За нас!» — ответил эльф, и зал сотряс новый взрыв смеха. Возвращались мы уже на рассвете. Точнее, возвращался Амиан, а я, навалившись на него всем телом, еле передвигала ногами. Все-таки этот сайк — коварнее Сидра. «Тссс!» — прошипела я, приложив палец к губам. «Никто разбудим!» «Ее здесь нет!» Никто предпочитает ночевать в своём домике у самой чаще. Пару секунд Амиан понаблюдал за тем, как я пытаюсь дотянуться до перил, но потом, не выдержав, подхватил меня на руки и понёс наверх. Я обхватила его шею руками и почувствовала, как сильно бьётся его сердце. А ещё от эльфа приятно пахло лимонами. Да-да, именно лимонами. В детстве я очень любила этот запах, и сейчас стараясь воскресить в памяти тёплые воспоминания, ещё крепче прижалась к новому другу. Почувствовав на своей щеке лёгкий поцелуй, закрыла глаза и блаженно вздохнула. Драгоний, Эсферон, Эрод. Проходи один, не бойся. Эльф оглядел старейшин настороженным взглядом и нервно сглотнув, сел в кресло. Все эти дни вы требовали от меня восстановления справедливости. Хотели, чтобы виновный в покушении на принцессу был наказан. Старейшины согласно закивали, а Эльф расплылся в счастливой улыбке. Что ж, я решил учесть ваши пожелания. Сегодня же преступник понесёт наказание. Глаза Аддора засветились. Старейшины тоже остались весьма довольны. Вот только Арон и ещё один импат, никак не запомню всех имён, хмурились и казались расдосадованными. Вы ещё не передумали? Принцессу чуть не лишили жизни, громко проговорил Один. Ваше величество, давно пора наказать эту дрянь. Ты прав, давно, усмехнувшись, произнёс я и позвал стражу. Уведите его в подземелье. кивнул в сторону обломлевшего эльфа. Сегодня же приговор будет приведён в исполнение. Дор задрожал и попытался отбиться от рук стражников. Зря. его схватили и вывели вон из зала. Но в чём меня обвиняют? Я не трогал принцессы, отчаянно закричал он. Ваше величество, er, заткните его, прошепял я двум слугам, которые тут же бросились следом за заключённым. А ты иди сюда. Третий слуга быстро приблизился ко мне и застыл в ожидании распоряжений. Будешь добавлять это в пищу заключённого два раза в день. Я протянул ему флакончик с прозрачной жидкостью. По 10 капель. Поклон, и слуга направился к выходу. Окликнув его, спокойно произнёс: "Начни прямо сейчас". А теперь я перевёл взгляд на молчаливых старейшин. "Расскажу-ка я вам одну историю, а не новости и мести". Пока я говорил, лица импатов наполнялись ужасом. Никому и в голову не могло прийти, что наша посланница была всего лишь жертвой двух сумасшедших, одержимых ижежды вместе. Оставался ещё один. Но это потом. Я поднялся и, сказав, что заседание окончено, направился к себе. Сейчас я должен вернуть её, а после займусь Дором. Девчонка посмела убежать от меня? Что ж, напрасно. Куда бы ты ни убежала, Я всё равно найду тебя, прошептал я и захлопнул дверь. Алессана Эльви, поселение безликих. Амиан. Я постарался взять тебя в руки и громко выдохнув, постучал. Не заперто? послышался звонкий голосок, заставивший меня улыбнуться. Все эти дни я боялся, что Нарин так и не удастся оправиться от шока, но она выдержала. Я медленно покидал её тело, Посланница возвращалась к жизни. Ещё не спишь? Как можно, спокойно спросил я, хотя сердце готово было выскочить из груди и улететь прочь. Ну, уже давай, соберись. Скажи ей наконец то, что так давно хотел сказать. Мягкая улыбка озарила лицо девушки, но большие карие глаза по-прежнему оставались холодными. Никак не могу понять, почему она гаснет. Что гаснет? Я опустился возле посланницы, Я перевёл взгляд на её руки. Сейчас они гладили чёрный камень овальной формы, внутри которого мерцало синее пламя. "Звезда", задумчиво пробормотала она. Раньше свет был яркий, а от камня исходило тепло. А теперь он холодный, и света в нём почти не осталось. Нарин прижала камень к губам и грустно улыбнулась. Такое ощущение, будто он умирает. Поддавшись порыву, я коснулся её волос. Какие же они мягкие, и шелковистые. Мне очень хотелось обнять её, прикоснуться к её нежной коже губами, сказать, как она мне дорога. Но Нарин, казалось, витала где-то в облаках. Тонкие пальцы не переставали порхать по гладкой поверхности камня, а глаза внимательно следили за подрагивающим в его сердце вени огонёчком. Заметив мой вопросительный взгляд, девушка прошептала: "Мне его подарили друзья". Снова улыбнулась и наконец посмотрела мне в глаза. Такое ощущение, будто это было очень давно. Их уже не стало, а звезда до сих пор со мной. Мельком глянув на камень, я забрал его у посланницы и отложил в сторону. Нарин. Вот и настал этот момент. Я хотел спросить тебя, или попросить. Так «Да что же я милю? В общем, ты согласна стать моей женой? На секунду её взгляд померк, а улыбка солетела с губ. И снова передо мной сидело измученное существо, равнодушно смотрящее в пустоту. Такой она была, когда я увозил её из Эреитона. Такая она рын меня пугала. Посланница горько усмехнулась и отвернулась к стене. Амиан «Демоны! Да скажи же ты все, наконец! Сейчас! Другого шанса у тебя уже не будет!» Я обхватил ее ладони руками и осторожно поднес их к губам. «Только бы не испугать. Я люблю тебя. Знаю, возможно, сейчас тебе это покажется диким и лишенным смысла, но клянусь, сделаю все возможное, чтобы ты стала счастливой. Послушай!» Я приложил палец к ее губам и тихо прошептал. «Никого я никогда не любил так, как тебя». В твоей жизни было много боли и разочарований, впрочем, как и в моей. Но моя собственная жизнь не будет иметь смысла, если в ней не будет тебя. Я смогу защитить тебя от импатов и эльфов, людей, если понадобится, разрушу этот мир, но сделаю всё, чтобы увидеть твою ласковую улыбку, услышать твой звонкий смех. Опустившись на колени перед любимой, осторожно коснулся её глаз, которые в этот момент были закрыты. Ресницы дрогнули, и прозрачная слезинка скализнула в щеке. Тут же растаяла от прикосновения моих губ. Я сотру каждую твою слезинку. Возьму на себя всю твою боль. Только будь со мной. Прошу. Просто будь рядом. Минуты молчания казались мне вечностью. Я не решался нарушить тишину. Боясь ещё больше испугать свою любовь. Но вот она открыла глаза и посмотрела на меня, снежностью. Только за один этот взгляд я готов был умереть. Готов был умирать снова и снова, но каждый раз видеть её рядом с собой, смотреть в это прекрасное лицо, вдыхать её аромат, от которого так кружилась голова, ловить волшебную улыбку. Девушка подалась вперёд, и я почувствовал, как сердце рвётся на части. Только бы не услышать нет. Бархатные губы коснулись моего лица, а тихий шёпот, словно лёгкий ветерок, скользнул по дрожащим векам. Дай мне время, прошу. Холодные пальцы утонули в моих волосах, а губы на мгновение отстранились, чтобы потом вновь коснуться моей щеки. Сознание затуманилось. Не понимая, что творю, я начала осыпать её лицо поцелуями. мечтал, чтобы эти мгновения длились вечно, и не было конца этой сладостной пытке, которая заставляла меня сходить с ума. Нарин вздрогнула и, подавив тихий стон, прижалась к стене. Амиан, не сейчас. Я не могу. Чувствую почти физическую боль, пронзающую всё тело. Сжал кулаки и поднялся. Ну вот. Обещал сдержаться, но потерял голову. А теперь Завтра я дам тебе ответ. Искерке страха в её глазах сменилась спокойная безмятежность. Посланница улыбнулась мне на прощание и, взяв в руки камень, который уже почти не светился, принялась водить по нему указательным пальцем. С губ сорвался ласковый шёпот, а глаза засветились нежностью. Ещё крепче впившись пальцами в ладони, я пожелал любимой спокойной ночи, оставив посланницу наедине со своей звездой. Как же в тот момент я мечтал оказаться на её месте. Нарин. Лур, ты не видел Амиана? Последние 5 минут я наблюдала за эльфёнком, ухаживающим за лошадью. Он обтёр ей бока, потрепал по холке, что-то шепнул на ухо и весело рассмеялся, услышав в ответ довольное ржание. Лошадь тряхнула гривой и вместе с ребёнком посмотрела в мою сторону. Кажется, ей не понравилась моя попытка отвлечь мальчишку от важного занятия. Он на поле, прозвучал весёлый ответ. Я видел, как Амиан тренировался вместе с остальными. Я молча кивнула и направилась через маленький дворик к редкой полосе леса, за которой скрывалась поляна место тренировки безликих. Бесшумно шагая по сырой земле, задержалась около раскидистого дуба, чтобы понаблюдать за членами касты. Они разбились на пары и сражались на мечах, заглушая звоном металла звуки леса. Я прислонилась к дереву и прикрыла глаза, стараясь уловить среди этого резкого шума звонкое многоголосное пение птиц, шёпот первой листвы, тихое дуновение ветра. Как же здесь хорошо. Маленький островок цивилизации посреди дикого леса. Как бы я хотела остаться в этом укрытии навсегда. Впервые за много месяцев я чувствовала себя в безопасности. Вдали от интриг, врагов и всепоглощающей ненависти, наконец-то дышала по-настоящему. Как же хорошо просто жить. Амианна наносила удары своему сопернику с какой-то динамической яростью. Каждый его мускул играл под тонкой сорочкой, отлично подчёркивая идеальные формы тела. Я улыбнулась, залюбовавшись этим прекрасным торсом. прыжок, поворот, резкий выпад, и его соперник уже лежал на земле, жалобы на прося о помиловании. Амиан расхохотался и подал другу руку, помогая подняться. Что ты сегодня разошёлся? крикнул Эдар, наблюдавший за тренировкой с противоположного края поляны. Тебя кто-то разозлил? Больше тянуть не имело смысла. Я вышла из своего укрытия и ответила вместо эльфа. Наверное, это была я. Правда, Амиан? Эльф перестал улыбаться и сжал меч в руках. "А это вероятно на тот случай, если я отвечу нет", тихонько смеясь, сказала я и многозначительно посмотрела на гладкое серебристое лезвие. Амиан ещё больше посерел и кинул меч на землю. "А ты скажешь нет?" Вместо ответа я взяла его за руку и повела в лесную чащу, подальше от любопытных глаз. Прошлой ночью я не сомкнула глаз, думая над его предложением, и теперь готова была дать ответ. Мы молча брели по узкой тропке, вводящей нас всё дальше и дальше от поселения безликих. Амиан молчал, не решаясь заговорить первым. Было видно, что он очень нервничает и горит желанием услышать мой ответ, но боится первым начать разговор. Амиан: Я много думала над твоими словами. Мы остановились в тени высокого дерева и стали буравить друг друга взглядами, надеясь в глазах прочесть ответы на мучившие каждого вопросы. Впрочем, вопросом мучил его, а не меня. Знаешь, раньше я страшилась серьёзных решений и предпочитала избегать прямых ответов, тянула время, увиливала. В общем, делала всё возможное, только бы ничего никому не обещать и не связывать себя обещаниями. Я пробежалась задумчивым взглядом по его лицу. Не бойсь жалеть, что не захватил с собой меч, подумала я, глядя, как тело эльфа напряглось, а в глазах его пылал огонь нетерпения. Мне казалось, что таким образом я не даю возможности другим посягать на мою свободу. Нарин, дай закончить. Думать мне легко всё это говорить? А я бы вполне могла обойтись без мужа, переждать некоторое время здесь, в этом лесу, и вернуться в Нельвию. теоре меня не прогнала бы всё сейчас он пойдёт в обморок сложила бы себе посланницей доживала свой век в роскошном дворце и ни о чём не переживала но я сделала многозначительную паузу ты прав рядом с тобой я буду в безопасности мне надоело бояться я знаю ты не дашь меня в обиду и защитишь ото всех врагов да и во дворце места хватит обоим минут он молчал Стараясь осмыслить услышанное, похоже, так и не осмыслил. Наконец, не выдержав, воскликнул: "Так ты согласна?" "Я потупилась и тихонько прошептала. Думала, ответ получится более счастливым. Да." Взгляки засиял и хотел заключить меня в объятия, но я отступила назад и уже твёрже сказала: "Но у меня есть одно условие". "Какое?" Продолжая сиять, спросил Эльф. Я выполню любую твою просьбу. Чего бы ты ни пожелала? Хочешь звезду с неба достану. Спасибо уже есть одна, пробормотала я и посмотрела ему прямо в глаза. Поклянись мне, что ты оставишь эту безумную затею, уничтожить владыку. Сияние сменилось чёрными тучами. Амиан ты обещал, но никаких но, или он сейчас же даёт мне клятву, или я сегодня же отправляюсь в Гелион. и больше он меня не увидит. Решай, или владыка будет жить, тогда я стану твоей женой, или между нами вырастет пропасть, которую уже ничто не сможет заполнить. Эльф прищурился и сквозь плотно сжатые губы процедил. Я не трону его. И никто из твоей касты его не тронет. Заметив, как взгляд убегает в сторону, я крикнула «Клянись!» Секунду-две, и вот он уже около меня. тянется к моему лицу и тихо шепчет Клянусь, но вдруг, на мгновение отстранившись, он спросил: Ты только ради него это делаешь? Ради его жизни и ради своей, прошептала я и прикрыла глаза, отдаваясь в чужие руки. Не хочу стать вдовой в первый же год замужества. Амиан улыбнулся, удовлетворенный моим ответом. А я стояла, зажмурившись, Она чувствовала, как внутри что-то медленно умирает. Думала, будет легко расстаться с прошлым и вступить в новую жизнь. Но воспоминания оказались сильнее меня. Теперь Дорин стал их частью, частью моей души, утонувшей в мраке.